Глава шестая. Агата. Маринка недоверчиво трясёт головой, разворачивается и молча уходит в вглубь квартиры. Я иду в комнату её дочери Ирины. Она первоклашка, чудный ребёнок. Отец взял Марину в жёны с ребёнком, и они прекрасно ладят. Но ко мне молодая жена отца относится предвзято с первого дня. Ревнует отца, не хочет ни с кем делить. Войдя в детскую, втягиваю в себя её запах. Чисто уютно, чувствуешь домашнее тепло. А у меня теперь нет ни дома, ни тепла, ни мужа. Грустно. Но у меня будет малыш. прижимая руки к животу и оглядываюсь по сторонам. Возле окна стоит стол для занятий Ришки. Слева шкаф с детскими игрушками и книжками. Скольжу взглядом по кровати, заправленной мягким, бледно-розовым, девчачьим покрывалом. Ребёнок окружён любовью и заботой. И папа мой тоже обожает свою первоклашку. Падаю на диван и прикрываю глаза. «Идём, поедим!» — доносится до меня голос хозяйки. «Расскажешь, что у тебя там произошло?» Распахиваю глаза и смотрю на Марину. Она мягко улыбается. Хочет расположить меня к себе. Не то чтобы я была против, вот только отношения у нас с ней так себе. «Да уж, поесть не мешает». Соглашаюсь я и шагаю за ней. Приходим на кухню, я устраиваюсь за обеденным столом. Марина хлопочет у плиты. «Рассказывай, что сотворил твой ненаглядный», небрежно произносит, не оборачиваясь Марина. «Изменил» скупо бросаю я. И всего-то резко разворачивается ко мне, вижу, как её брови удивлённо ползут вверх. Возле такого красавца всегда будут тереться длинноногие красотки. На денежки его зарится Но жена его ты. Отчитала муженька, покаялся он, и дальше себе счастливо живёте. «Марин, ты что такое говоришь?» Ожесточённо произношу, глядя на неё широко распахнутыми глазами. «Агат, жизнь такая, надо уметь приспосабливаться». Ты же уверялась, что любишь его. Первая любовь и все такое. Скептически смотрит на меня. Полоснула по самому живому. Люблю. И разлюбить вот так в один момент не получается. Или уже разлюбила? Ехидно произносит она. Марин, ты рыбу что ли жаришь? Не выдержав тошнотворного рыбьего запаха, вылетаю из-за стола, закрываю рот руками, кашусь на сковородку с жареной рыбой. Да? Так твою любимую? Ее слова ударяются мне в спину уже в дверях уборной. Через десять минут возвращаюсь назад. Маринка задумчивая сидит за столом, подперев руками подбородок. «Стоит мне войти на кухню, как она впивается взглядом в мое лицо». «Беременна?» — не спрашивает, утверждает. «Бледная какая!» «С чего ты взяла?» — старая спокойно выдержать ее взгляд. «Глупости какие!» «А к отцу зачем пожаловала?» С нее микс летает весь шарм приветливой хозяйки. «На работу хочу к нему устроиться», — напрямую говорю я. «Вот даже как!» Как ужалиная соскакивает Маринка со своего места, руки в боки ставит, глазища сверкают Отец твой едва с кредитами на свой бизнес успел разобраться. Как ты тут и поспела. Хочешь вдоль вступить? Не выйди, дорогая, я этого не допущу. Что за бред, с чего она так на меня накинулась? Ну, не любит она меня, но не до такой же степени. Ты что несешь, Марина? Ошеломленно смотрю на нее. Да ты, милая, жизни еще не знаешь. Голос жены отца злой, режущий по нервам расходящийся ядом по оттоку крови. «Не падала с высот, как твой отец и не карабкался снова вверх. Ко всему готовенькому привыкла. Сначала муженек тебя баловал, прислуга за тобой в доме ухаживала. Ха-ха, теперь от отца пришла требовать того же самого». В ужасе смотрю на Маринку, но ее тирада не остановить. «Как я, ты не жила ни дня. Крючусь целыми днями, как белка в колесе, лишь бы твой папулечка был сыт, доволен, одет в чистенькое. Спокойно занимался своими делами». А я его дома встречаю, вся такая красивая и улыбающаяся. С упоением обводит свои пышные формы. Чтобы он счастлив был, а не поглядывал налево, как некоторые. Поднимая на нее яростный взгляд. Если тебе деньги нужны, на аборт, так и скажи, мы дадим. выплёвывает Маринка мне в лицо. Откуда в ее хорошенькой головке все так поскудненько получается? Противный холодок ползет по позвоночнику. Ты с ума сошла, Маринка? Себе оставь, вон на косметику. Отшвыриваю тарелку от себя, слышен звон разбитого фарфора. Резко поднимаюсь со стула, он падает с грохотом. Иду в комнату, забираю свой чемодан и, хлопнув дверью, покидаю отцовский дом. Брожу по весеннему скверу. Зелёные ростки тянутся ввысь к солнцу. Распускаются разноцветные тюльпаны. Смотреть на этот пёстрый ковёр ярких цветов и зеленье сплошное удовольствие. Но хватает меня ненадолго. Спустя несколько минут накрывает волна истерики и паники. Падаю обречённо на скамейку, закрываю лицо руками и реву. Теперь я совсем одна. Бездомная, безработная, беременная женщина. Куда идти? К Машке. Но она только недавно сошлась со своим парнем. Я буду им мешать, тяжело вздыхая. Остаётся бабушка. Не хотелось её расстраивать. говорить что мы расстались с Прохором. Но не могу же я оставаться на улице. Поднимаюсь со скамейки и иду к автобусной остановке. Деньги на карточке есть. Но теперь придётся экономить. Неизвестно, как и когда всё обустроится. Беременность, рода, ребёнок. Сижу в маршрутке, отвернувшись к окну. «Девушка!» — поворачивая голову на грубый оклик. «С чемоданом в такси надо ездить!» — недовольна выговаривает мне дама в ярко-зелёном плаще, пробираясь назад, не пиная мой чемодан. Молча прижимаю ближе к своим ногам. «Может, права, Маринка? И жизни я не знаю. Как я справлюсь одна с малышом?» Грустные мысли так и норовят довести меня до слёз. «Но я не буду плакать. Не буду». Я справлюсь. Сколько матери-одиночек вырастили своих детей. И я смогу. Вот и двор моего детства. Здесь я выросла. Мне всё здесь знакомо. На лавке возле подъезда сидят местные старушки. Здравствуйте. бросая почти не глядя на них, хочу проскочить побыстрее со своей ноши на колёсиках. Здравствуй, Агафья. Изучающий взгляд тёти Зины прожигает насквозь. От этих бабулек ничего не утаить. Внутренне сжимаюсь и ускоряюсь. На одно колёсико попадает в трещиновой асфальте. Тётя Зина поднимается со скамейки и деловито помогает вытащить колесо. Шипит мне в лицо. «Ты, я девонька, смотрю, бабу Любу свою расстраивать идёшь?» Небрежно кивает на мой чемодан. «Крепче жмаю зубы. И дался всем сегодня мой чемодан. Надо было сдать в камеру хранения, запоздала, думаю я. Учти, милая, вчера скорую ей вызывали. Снова сердцем было плохо». «Сердцем плохо? Как же так? Каждый день звонила ей, приезжала каждую неделю проведать. А тут зациклилась на своих проблемах, И именно вчера не позвонила. «Спасибо, тётя Зина, что предупредили». Растягиваю губы в натяжной улыбке. Раскрасневшаяся, взлетаю на четвёртый этаж со своей ношей. Топлю кнопку звонка. «Агашенька, родная моя, как я рада, что ты приехала!» Бабуля обнимает, целует, гладит меня по спине. И тут она видит мой чемодан. Бросает на него укоризненный взгляд. Сердце мое сжимается. Не знаю, как сказать ей правду. Но она сама понимает всё без слов. «Поссорились?» смотрит на меня добрыми внимательными глазами. «Ничего, милая, помиритесь. В жизни всякое бывает». «Нет, бабуля, уже не помиримся. Никогда». Но вслух я это не говорю.